Глава вторая. Кофейня была маленькой, жаркой, заставленной какими-то крошечными столиками с лампами в душно-красных плюшевых абажурах. Кроме кофе, там подавали коньяк и виски, канапе и крошечные пирожные. В общем, место суровое, специализированное, недолго посидеть с хорошим кофе и съесть что-нибудь символическое. Но кофе тут был хороший. Не меньше дюжины сортов по происхождению. Никаргуанский, бразильский, кенийский, кубинский, костариканский. «Любишь это место?» — спросил я тигра. Он кивнул, затянулся сигаретой. «Да». «Чувствую себя виноватым», — сказал я. «Уж не отменяли это вредная привычка?» «От тебя», — согласился тигр. «И кофе тоже». Я нахмурился, вспоминая. «Кофе я тогда не пил». «Тогда нет. Но ты думал о том, что сейчас бы еще чашечку кофе». «Трудно с вами, богами», — принужденно рассмеялся я. Посмотрел на дочь. Она выглядела самой спокойной из нас. Она вообще органично смотрелась в этой кофейне, полной в основном молодежи от пятнадцати и до тридцати. И я обратил внимание, что здесь практически никто не пил алкоголь, только кофе». Странно, меняются поколения, уходят старые модели поведения, уходят мифы. Мало кто за пределами России понимает, что нынешняя Россия уже не хлещет водку по поводу и без, да и не курит. Тигр был единственным исключением. «Хочешь?» — спросил тигр. «У нас нельзя курить в помещениях», — мрачно ответил я. «Мы же культурные люди, на дворе 21 век. Держи». Тигр протянул мне пачку. «Никто не заметит, что ты куришь. И дым никому не навредит, даже тебе. И это будут самые вкусные сигареты в твоей жизни». «Тебе бы в табачном бизнесе работать», — пробормотал я, беря пачку. «Такой я никогда не видел. Сигареты назывались «сумеречные». Содержание никотина было указано нулевым. Содержание смол — минус ноль, шесть «При курении очищают легкие», — сказал Тигр. «Хорошая бизнес-идея». «Мне кажется, ты опасно очеловечился», — заметил я, снимая с пачки целлофановую оболочку. «Это я не о кофе и сигаретах, а о твоем чувстве юмора». «И это твоя вина», — сообщил Тигр. «С какой еще стати? Я совсем не смешной, разве что когда падаю лицом в салат». «Да, ты серьезный, как надгробие», — признал Тигр. «Дело в другом. Ты довел ситуацию до пата. Я не мог убить мальчика-пророка, но оставался риск, что пророчество будет озвучено. Поэтому я был вынужден остаться среди людей на неопределенное время. До смерти накентия Толкова. а желательно также твоей, твоей жены и твоей дочери». «Ну, спасибо за откровенность», — вздохнула Светлана. «Я же отказался от идеи ускорить процесс», — обиделся тигр. «Я должен был ожидать естественного хода событий, но это привело к тому, что я остался среди людей на неопределенное время и стал жить человеческой жизнью», — сказал я. Достал сигарету, понюхал, пахло табаком, приятно пахло с точки зрения курильщика. «Нет, не стану я нарушать закон и курить в кофейне». С искренним сожалением я втиснул сигарету обратно в пачку. «Дай догадаюсь, у тебя есть квартира?» «Ни одна и ни в одном городе», — ответил Тигр. «Ты бы знал, какой у меня бунгало в Доминикане». «Наверное, девушка тоже есть», — предположил я. «Может, тоже не одна?» Тигр скромно улыбнулся. «С ума сойти», — сказал я. «А потом будут рождаться дети со сверхспособностями». «Нет, нет», — торопливо ответил Тигр. «Это слишком серьезный шаг, я к нему пока не готов». «Так ты что, воплотился в человека?» — спросил я, почему-то понижая голос. «Не понял», — нахмурился Тигр. «Это он к Сумраку обращается», — сказала Надя. «Точно, пап?» Я кивнул. «Я не Сумрак». Досадливо вздохнул тигр. Сумрак не имеет. Он задумался. Личности, разума в человеческом понимании, воплощения... В общем, я некая часть, рабочий организм или механизм, я сам по себе. Ты таким стал, заметил я. Тебя совратила человеческая жизнь со всеми ее маленькими радостями. Тигр кивнул. «Хорошо», — сказал я. «Вообще-то я совсем не против. Ты не убиваешь бедных пророков почем зря. Это же прекрасно. Тогда скажи, кто такой двуединый? «У меня не больше информации, чем у тебя». Тигр даже несколько обиделся. «Часть сумрака». «То есть часть тебя?» — уточнила Света. «Сумрака», — с напором повторил Тигр. «Знать ли твоя левая рука, что творит правая?» «Голова знает», — сообщила Светлана. «К сожалению, я не голова». Тигр отпил кофе. «У меня была миссия, ради нее я приходил в этот мир». «А между приходами?» — заинтересовалась Надя. «У меня не было между», — усмехнулся Тигр. «А тут я остался, задумался и понял, что мне не нравится двуединый». — Почему? — Во-первых, если он вас убьет, то мне придется возвращаться, — сказал Тигр раздраженно, — а я, между прочим, жду выхода следующих «Звездных войн». — Вот бы Лукас это услышал, — с восторгом сказала Надя. — Во-вторых, то многое, что я знаю о двое мне не нравится, — продолжал Тигр. Если он считает, что завет сумрака нарушен, то у него нет другого выхода, кроме уничтожения всех иных. А исчезновение всех иных приведет к гибели всего живого на Земле. «Почему?» — спросил я. Тигр пожал плечами. «Я знаю только результат, и он мне не нравится. Может быть, двоединому и все равно, останется ли он на безжизненной планете. Может быть, сумраку это все равно». «Или он не осознает происходящего, но я против». «Как же нам повезло, что ты очеловечился», — усмехнулся я. «Скажи, ты можешь его остановить?» «Древнего бога света и тьмы?» «Вампирского бога, явившегося в мир, чтобы провести апокалипсис?» Тигр покачал головой. «Даже не надейся. Но сегодня он ушел». «Может быть, от неожиданности», — предположил тигр. «А может быть, потому что пророчество гласит «три жертвы на четвертый раз». «Сколько раз до того он порывался вас убить?» «Один», — мрачно ответил я. «Теперь два. Я почти уверен, что он нападет в третий раз и отступит. Может, он будет для себя объяснять отступление» вескими логичными доводами, но дело не в них. Осознанно или нет, но двоюедин следует пророчеству. Первый и второй раз отступил, когда появился другой соперник. Найдет повод отступить еще раз, а на четвертый раз он нас убьет. — Если вы не убьете его, — кивнул тигр. — Надежда Антоновна... «Абсолютная волшебница. Ее сила безгранична. Но, как вы прекрасно знаете, важно еще и умение пользоваться силой. Так что в поединке я поставил бы на двуединого». «Как же шестой дозор?» Тигр задумался. «Он будет сильнее двуединого?» «Шестой дозор будет правильным соперником», — сказал Тигр наконец-то. Тысячи лет назад шестеро иных заключили какой-то договор с умраком в лице Двуединого. Сейчас договор нарушен, и Двуединый воплотился, чтобы покарать всех иных как отступников. Но, вероятно, если шестой дозор воссоздать, то будет возможен диалог. Будет возможность перезаключить договор, исправить ошибки и так далее. Но... «Ты не знаешь, что за договор, что за ошибки, что за шестой дозор. Говорю же, нет!» С легким раздражением отозвался Тигр. «Я на вашей стороне. Я за иных и за людей, потому что мне нравится быть иным человеком. И помогать я готов, но ответов на любые вопросы не ждите их нет». «А предположить ты можешь?» Спросила Светлана. «Все-таки ты наиболее близок к сумраку». Тигр усмехнулся. «Предположить могу. Какое-то время о шестом дозоре помнили, верно? Вы узнали о случае, когда он обсуждал сотрудничество с Инквизицией. Почему? Почему отказал? Да нет же, почему он вообще обсуждал этот вопрос? Почему он существовал, если двоюедин и не появлялся уже сотни или тысячи лет? Шестой дозор был древнее всех наших ночных дневных, мрачно сказал я». На заре времен двуединый явился кроманьонцем и неандертальцем. Они там что-то решили, допустим, без всякой структуры. Так, на уровне шаманов перетерли. Собралась какая-то компания, что-то они решили. Потом двуединый явился сильно позже, когда у него возникли какие-то претензии. Уже была цивилизация, древние города... «Ур, Шан, Египет, Атлантида», — сказал тигр без усмешки. «Тогда еще не было наших дозоров», — рассуждал я вслух. «Но для встречи с ним выбрали какой-то шестой дозор. Это были те же иные, что встречались на заре времен? Или их последователи? И почему шестой?» «Скорее он назывался дозор шести», — предположил тигр или шестеро дозорных, как-то так. То, что в современном русском блатном языке называли бы шестеро смотрящих, насмешливо сказала Света. "Да пусть бы и так", согласился я. Посмотрел на задумчивого выпускающего изо рта дым тигра и не выдержал. Вновь достал сигарету, коснулся пальцем, поджигая. «Пижон», — сказала насмешливо Светлана. «Да пусть бы и так», — повторил я, затягиваясь. «Это были действительно великолепные сигареты. Ну, насколько отрава может быть вкусной?» «Вопрос в том, почему шестой дозор исчез?» — сказала Надя. «Вначале двуединый пришел к вампирам-оборотням. Тогда никаких специализаций не было. Ко второму визиту были...» и шесть появившихся сил объединились в шестой дозор. Но почему он сохранялся веками и до, и после второго прихода двуединого, а потом исчез? — Не просто исчез. Сама память о нем была потеряна, — добавила Светлана. — Я развел руками. Тигр повторил мой жест. «Не знаю, но я советовал бы вам подумать именно об этом. Для чего шестой дозор был нужен и почему исчез? Может быть, тогда удастся понять, как победить двоединого? И кто входит в дозор?» Он встал, и я понял, что наша беседа закончена. «Ты следишь за нами?» — спросил я. Тигр покачал головой. «Но ты появился в самый нужный момент». — Я появился, когда почувствовал работу с силой, твою и двуединого. Понял, что вы сошлись в поединке. И пришел. — Вовремя же ты пресс применил, папа, — сказала Надя. — До свидания, Тигр. — До свидания, девочка абсолютная, — серьезно сказал Тигр. — Я надеюсь, что все будет хорошо, хотя шансов на это мало. Я ожидал, что он просто исчезнет. Но «Тигр» вначале достал из кармана деньги, положил на стол две тысячные купюры, а потом скрылся за дверью туалета. «Совсем очеловечился», — сказал я с восхищением. «Кошмар какой!» «Надя, открой портал в офис «Дозора», — попросила Светлана. «Я понимаю, что когда-то вы не смогли там защититься от «Тигра», но все-таки там надежнее». «А может, у Гессера есть на примете какое-то убежище?» — вздохнул я и затянулся. К столику подошла молоденькая официантка. Как я полагал, за деньгами. Но она встала возле столика и возмущенно посмотрела на меня. «Что-то не так?» — спросил я. «А как вы думаете?» — поинтересовалась девушка. «Вы курите? Мне полицию вызвать, акт составить?» «Да... я...» Растерянно, загасив окурок в чашечке с остатками кофе, я помахал в воздухе рукой, развеивая дым. «Извините, э -э -э, глупо вышло». «Он задумался», — сказала Надя. «Извините, папа, неприятное известие». Он и задумался. «Что-то случилось?» — подозрительно спросила официантка, глядя, как я торопливо достаю из кармана деньги и слегка смягчает он. «Да», — кивнула Надя, — «мы все умрем». «Баян, юмористка!» — фыркнула официантка, сгребая деньги. Однажды, в совершенно случайном разговоре, Ольга сказала мне, что едва не стала ведьмой. Нет, не в том переносном смысле, что все бабы ведьмы, и даже не в том наукообразном, что любая женщина иная склонна к ведьмовским приемам магии. А в самом буквальном — Могло когда-то так все сложиться, что стала бы Ольга варить зелье в котелке, заряжать магии амулеты, наводить порчу, изводить девственниц на лечебные притирания. Но все повернулось иначе, и Ольга стала светлой иной. На самом деле все гораздо сложнее. Да, есть обязательные признаки ведьмы. Использование артефактов, растительных и животных экстрактов, Частое применение доступной только женщинам магии, и в этом нет никакого сексизма, просто не позволит мужская физиология некоторых вещей ни создать заклинание «бездонная западня», ни сварить зелье «мамочкина а-та-та», куда входят три капли грудного молока. Ведьмы вообще часто используют физиологические жидкости, за что их и не любят. В этом они чем-то напоминают вампиров и оборотней, жаждущих крови и мяса. Вопреки слухам, все эти слезы девственницы и капли младенческой крови в большинстве случаев собирают без того, чтобы хлестать невинных девиц плетью и резать детей на части. Но и среди ведьм есть обычные садистки, а девица, которой страшная старуха говорит «Мне нужны твои слезки», вряд ли склонна разумно оценивать угрозу. Зато люди ведьм и жгли, когда удавалось их прихватить. И в какой-то момент это стало настолько раздражать Инквизицию, ведь ведьмы демаскировали всех иных без исключения, что Конклаву всыпали по первое число. С тех пор ведьмы, некогда могучие и самостоятельные, несколько ушли в тень. Но в том, что ведьмы были из числа самых первых иных, Я не сомневался. Пожалуй, изначально они были какими-то вампирами, которые научились довольствоваться малым и выкачивать силу не с литрами крови, а с ее каплями. Куда более интересным был другой вопрос. Начали ли ведьмы запасать силу в бусах, кольцах и серьгах, потому что они их носили? Или начали носить украшения, чтобы запасать в них силу? Я склонялся ко второй мысли. Тогда, кстати, понятна всеобщая женская страсть к ювелирным изделиям. Человеческие женщины носили их, чтобы замаскироваться под иных, под ведьм. В темные времена человечества женщине было полезно, когда ее считали ведьмой. Впрочем, это и сейчас бывает не вредно. «Как ты?» — спросил я Надю. «Нормально, пап», — ответила дочь. «Вот так всегда у нее, в последние годы. Нормально». Хорошо, четко. Переходный возраст, наверное. Это в 10 лет она сама советовалась обо всем на свете, а в 12 ее можно было спросить о чем угодно. «Необычное место для шабыша, правда?» — спросил я. Дочь пожала плечами. «Ну почему же? Мне кажется, очень хорошее место. Но не собираться же им все время в Киеве, на Лысой горе, в самом деле. Есть еще... «Брокен в Германии», — напомнил я. «Так везде есть свои лысые горы», — Надя пожала плечами. «В Москве ведьмы на Воробьевых горах собираются». «Догоняй!» Она оттолкнулась палками и покатилась вниз по склону. Мы стояли на самом гребне горы. В одну сторону склон был диким, неухоженным, покрытым камнями разной величины, Кое-где ветер сдул снег, и темнела скальная порода. Кое-где тот же ветер надул огромные сугробы. В другую сторону склон был выглажен, вычищен, покрыт ровным слоем снега. Стояли снеговые пушки, тянулись мачты подъемников, скользили фигурки лыжников и сноубордистов в ярких разноцветных костюмах. Солнце клонилось к закату. Подъемники уже шли только вниз — В горах темнеет быстро, и через полчаса все эти туристы будут мыться и переодеваться, а еще через час-полтора ужинать и попивать пиво. Это был маленький горнолыжный курорт на границе Австрии и Италии. Узкая долина у перевала, застроенная отелями, пансионатами, ресторанами, жмущимися к проходящей на вылет дороге. Повсюду, разумеется, были подъемники и у восточного, и у западного края долины. Летом, наверное, тут тоже была своя жизнь, какой-нибудь экологический туризм, походы по склонам, собирание эдельвейсов и любование коровами. Но по-настоящему это место оживало только зимой и еще в те дни, когда сюда съезжались ведьмы. «Я собирался отправиться навстречу один, как и говорил Гессер, но в последний момент, уже после того, как Наде и Светлане выделили комнату для проживания в подвальных этажах ночного дозора, планы поменялись. Явился Завулон, с которым связалась одна из старших бабушек Конклава, сообщила, что ведьмы просят Городецкого прибыть не одного, а с дочерью. Полчаса шли пререкания по поводу безопасности, пока ее не гарантировала Инквизиция». Хотя, если честно, то я не был уверен, что вся мощь инквизиции, включая запретные заклинания артефакты из особых хранилищ, сможет уничтожить двуединого. Потом полчаса мы с Надей уговаривали Светлану к предложению отпустить Надю со мной на конклав, она отнеслась с таким же недоверием, как 15 лет назад к моему предложению самому покормить Надю из бутылочки. С точки зрения женщин, мужчины не умеют заботиться о детях. Но приглашение Конклава было очень конкретно, и никаких иных толкований не допускало. Антон Городецкий и его дочь Надежда — все. В итоге времени на то, чтобы добраться до Австрии каким-либо человеческим видом транспорта не оставалось, а ближайшие окрестности отеля, где собрались на свой Конклав ведьмы, оказались заблокированы от открытия порталов. Я еще никогда не видел Гессера и Завулона столь раздраженными и смущенными одновременно, чем в тот момент, когда спросил их, откроют ли они портал прямо в отель. Они не могли. Инквизиция тоже не могла. Ведьмы использовали какие-то свои заклинания и артефакты, и пройти напрямую к их шабашу было невозможно». В итоге все стало напоминать какую-то сюрреалистическую бандиану. Нам с Надей привезли горнолыжные костюмы и снаряжение, после чего открыли портал на склоне горы, километрах в пяти от отеля. Трасса была несложной, светло-красной по местной классификации, ухоженной и размеченной. А мы иногда ездили кататься на лыжах. Но все же ехать просто так я не рискнул. Покатился вслед за Надей, просчитывая вероятности и с легким испугом осознавая, что тело успело подзабыть горные лыжи. Вот тут я катился бы кубарем. Вот здесь меня, неуклюжего и медленного, подрезал бы и сбил молодой отвязный сноубордист. А здесь я расхрабрился бы, стал бы что-то вспоминать, рискнул бы увеличить скорость и снова закувыркался бы. Так что я спускался вслед за Надеждой неспешно, будто новичок, тормозя пицей, меряя склон змейкой и постепенно втягиваясь в забытое ощущение. Как жаль, что мы уже пару лет не ездили в горы. Как это все-таки здорово! И как здорово было, когда Надя спускалась позади, маленькая, смешная и сосредоточенная. Мы скатились со склона почти к самому отелю, где проходил конклав. До этого момента я то ли не всматривался, то ли отель накрывал какой-то ведьмовской мирок, а тут в глазах просто заребил Атаур. Иные, в большинстве своем темные, ведьмы. Отель назывался Winter Hexory, что было по-старомодному мило и вызывающе. Темные иные вообще любят такие провокационные, демаскирующие штучки. Вампиры шутят о крови, зубах и высасывание, оборотни, острят про волков, шерсти и полнолуние. ведьмы обожают говорить про колдовство. Плакат у входа был столь же ехиден и вызывающий. Приветствуем участников DCLXV, традиционного съезда феминисток, работающих в сферах геронтологии, косметологии, ботаники и межличностных отношений. DCLXV. Римское число, обозначающее цифру 665. Примечание диктора. Это, конечно, было длинновато, особенно в версии на немецком языке, но довольно хорошо передавало суть того, чем занимаются ведьмы. Я бы еще про зоологию добавил. Масса ведьмовских эликсиров использовала субстанции животного происхождения, но звучало бы уж совсем громоздко. «Я хорошо катилась?» — спросила Надя, останавливаясь. «Очень», — искренне сказал я, тормозя рядом. «Смотрела вероятности?» Надя секунду колебалась, потом призналась. «Ну, чуть-чуть. Я на серединке испугалась, посмотрела и правильно сделала. Если бы не затормозила, упала бы. «Нам сюда?» — я кивнул. Мы были рядом со входом в отель. Мимо нас двигался неторопливый поток. В большинстве своем ведьмы, в большинстве своем старые, в большинстве своем в горнолыжных костюмах с лыжами в руках. — Лыжи, куда девать? — сбрасывая их, спросила Надя. Я показал настойку возле открытой площадки ресторана. Днем тут оставляли лыжи обедающие, и сейчас к ночи похолодало, и открытая площадка пустовала, только кто-то курил у дверей. Небо уже потемнело, стремительно, как всегда в горах. По всей долине загорались фонари — У отелей, у дороги, у лыжных трасс. «Бросим тут», — сказал я. «Довольно нелепо будет с ними таскаться, правда?» «Хорошие лыжи», — вздохнула Надя, но безропотно поставила их рядом с моими. «Так здорово было снова прокатиться!» «Сейчас закончится этот кризис, и поедем в горы», — сказал я. «Честное слово». Надя мимолетно посмотрела на меня, кивнула. «Но я видел, что она мне не верит». Я и сам себе не верил. Герградецкий Юная Фройлайн-Гродецкая? К нам подошла пухленькая немолодая женщина в ярком бело-оранжевом комбинезоне. Да-да, конечно, ответил я. Мы видели ауры друг друга, и вопрос, конечно же, был риторическим. Женщина была ведьмой высшей иной. Это Сабина Вальдфогель. Протягивая руку, сказала ведьма. «Я много о вас наслышана, Гер Городецкий. Я отчаянно вспоминал. «Фрау Вальдфогель», кивнув, я спросил. «Не ошибусь ли я, если предположу, что вы автор наставления о путях и путниках?» Во взгляде Этты Сабины появилось любопытство. «Вы читали, Гер Городецкий? «Нет», — признался я, — «мне не удалось достать экземпляр». «Оно довольно редкое», — небрежно сказала Вальдфогель. «И я не уверена, что могу выносить наставления за пределы нашего круга. И что вам действительно пригодится эта весьма специальная литература. Но я могу дать вам краткую трасологию фрау Этты. Она более популярна и доступна. Я бы с удовольствием почитала», — сказала Надя. «С удовольствием, милая», — проворковала это. «Ну, пойдемте, пойдемте же в тепло». Вслед за этой мы вошли в холл отеля. Людей почти не было, только ведьмы. Даже на ресепшене ведьмы, даже официантка, разносившая по холлу кувшинчики с горячим глювайном, была ведьмочкой. И не последнего ранга. В отличие от нашей сопровождающей, они все носили личины молодых и красивых женщин. Как же мне приятно видеть абсолютное дитя. Приобнимая Надю за плечи, проворковала это. С мороза она стала совсем уж румяной, добродушной, обаятельной пожилой дамой. Владелица пряничного домика, где гостили Гензель и Греттель, была, наверное, точно такой. А может быть, они с этой даже были знакомы и захаживали друг к другу на ужин. «Спасибо, бабушка», — мило потупившись, отозвалась Надя. «А уж как мне приятно, что такие мудрые женщины позвали меня, глупую и неразумную, приехать, ума разума набраться». Вальдфогель засмеялась. «О, какой острый язычок!» Она потрепала Надю по щеке. «Да ты ведьма, девочка!» «Я не ведьма», — ответила Надя. «Вы ошиблись, бабушка». «Ведьма, ведьма!» — бодро отозвалась Эта. «Все мы, настоящие волшебницы-ведьмы!» Надя повела плечом, сбрасывая руку Эты. Я с любопытством смотрел на дочь, она очень долго терпела. Вообще-то, Надя с детства не любит таких вот телесных контактов с дружелюбными незнакомцами. Погладить по головке, потрепать по щечке. Нет, ничего совсем уж дурного она в людях не подозревает. Просто не любит понебратство». «Я не ведьма, это Сабина, Вальдфогель», — произнесла Надя негромко. Но голос ее каким-то образом зазвенел, наполняя собой весь маленький холл. Ведьмы застыли. «Я не ведьма, ни оборотень, ни вампир, ни волшебница. Я нечто большее, я абсолютная. Запомни это, мать этих гор!» На миг Вальдфогель изменилась, словно по ней провели мокрой тряпкой, смывая магический грим. Вместо обаятельной пожилой тетушки с легкой полнотой рядом с нами оказалась древняя расплывшаяся старуха. Бусинки глаз тонули в покрытых красной сеточкой складках кожи. Полуоткрытый рот был абсолютно без зуб, и я совершенно не к месту вспомнил, что одним из традиционных ведьменных грехов в Средневековье считалось питье грудного молока. Помимо очевидного высасывания силы, пожалуй, не меньшего, чем получают вампиры, у таких действий могла быть и еще одна причина. Потом видимость восстановилась. Рядом с нами опять была милая немолодая женщина. «Всего лишь голосом», — сказала Вальдфогель с восхищением. «Я тридцать лет не снимала этот облик. Я уже сама подзабыла, как это делается. Я восхищена, девочка. Ну, пойдемте же, пойдемте». Шум в холле возобновился. Ведьмы сновали туда-сюда, кто-то, входя, садился у бара прямо в лыжных костюмах и ботинках, попивая горячее вино, кто-то уходил в номера. Умеют же ведьмы устраивать свои шабаши. «Все занято, все-все собрались», — бормотала Вальтфогель, ведя нас к лифту. «Уж не обессудьте, я вам простой номер забронировала. Ну, так вам же не ночевать, только в порядок себя привести». «Прокатились, хорошо? Как снежок». «Спасибо. Получили огромное удовольствие», — ответил я. «Вот и славно, вот и славно. Вы чаще приезжаете к нам кататься. Тут хорошее место. А гору я попросила. Она вас запомнила. Не разобьетесь, не сломаетесь, если уж совсем глупить не станете, конечно». Что в ее словах было ведьмовской похвальбой, на которую все они мастерицы, а что правдой, могла ли ведьма попросить гору, а если да, то что имеется в виду, я не стала расспрашивать. Мы поднялись на лифте. Вальдфогель открыла дверь ближайшего к лифту номера. Я как-то опытным путем установил, что это, как правило, самые маленькие и неказистые номера, которые получают одинокие и непритязательные комевые жоры и курящие путешественники с внешностью алкоголиков, которые с большой вероятностью будут среди ночи ломиться на улицу. Но нам действительно тут не ночевать. В номере было тесно, но чисто и аккуратно. На кровати, слишком широкой для односпальной и слишком узкой для двуспальной, Лежали великолепный мужской костюм из темно-синей шерсти, белая сорочка, галстук, носки, трусы и модельные туфли. Рядом лежало длинное черное платье, к моему удивлению, выглядящее слегка поношенным. Черные колготки, черные трусики с черным лифчиком и черные туфли. Надя возмущенно повернулась к ведьме. — Простите, Феролейн, — невозмутимо сказала та. «Я не хотела вас смутить, но вы все-таки с отцом, а не с молодым человеком, и вряд ли вашего отца так шокирует вид ваших трусиков». Надя вспыхнула, сгребла одежду и исчезла за дверью ванной комнаты. «Ах, дети!» — вздохнула Вальдфогель. «Но я ничего не могу поделать. Девушка, впервые посещающая шабаш, обязана одеться в классическом стиле «все черное». Некоторые полагают, что белье может быть белым, но я считаю это недопустимой вольностью. Вначале начинают сморкаться в бумажные салфетки, потом не бреют волосы под мышками, заканчивают белым бельем под черное платье, и вот, полюбуйтесь, рушится государство, падают нравы, сирот отдают на воспитание садомитам, а в церквях устраивают выставки. Какая вы неполиткорректная, фрау. — сказал я, стягивая тяжелые ботинки и начиная расстегивать комбинезон. «Да, я такая!» — вздохнула ведьма. «Киндер-кюхи-кирхи, как говорят в Германии. Здоровое общество начинается со здоровой семьи и хорошего вкуса. Вам помочь, Герантон? «Справлюсь», — стягивая комбинезон, сказал я. «Вы не будете против, если я не стану мыться, а просто оботрусь вот этим покрывалом и надену чистое». Не стану, сказала ведьма. Запах мужского пота лучший аромат для женщины. Вы не будете стесняться переодеться при мне? Ничуть, ответил я, скидывая пропотевшее белье. Как жаль, это вздохнула. Я обожаю свое ремесло, мне нравится быть ведьмой, и я хорошая ведьма, поверьте, Антон. Но как же обидно, что наша внешность так неприятна. Этого ведь никто не видит, — сказал я, быстро одеваясь. И на здоровье вроде как не влияет. Я-то сама вижу, — пожаловалась ведьма. Вы видите. Ой, да ладно, нашли проблему, — махнул я рукой. На иных свет клином не сошелся. Можно подумать, мы такие мачо, что без нас и мужиков-то на свете нет. Галстук повязать? — поинтересовалась это. Мужчины никогда не умеют завязывать галстук. Я кивнул, протягивая ей галстук темно-синий, в тон костюма шелк с выштыми на нем золотистыми звездами. «Всем мужьям завязывала», — бормотала это, прикидывая галстук моей шее. хмуро оглядывая его, прикладывая к пиджаку, и Ганцу пусть ему спится хорошо, и Вольфгангу, и Альфреду, знать его не желаю, и Отто, и Конраду, и Людвигу, и Базилию, а он, кстати, из ваших был, из русских» и еще Антонио, и Хорсту. «Сколько ж у вас мужей было?» — спросил я. «Да под сотню», Это махнул рукой. «Не думай, Городецкий, я их не всех хоронила. Обычно поживем годка два-три, как-то и мне становится скучновато, и мужиков на подвиги тянет, а я это не люблю». Вот и разводилась. Или просто уезжала. Только с Гансом всю жизнь прожили, и с Альфредом, будь он не ладен, и с Людвигом. Дверь в ванной отворилась. Вышла Надя, слегка смущенная. «Как я?» Я придирчиво осмотрел дочь, с удивлением сказал. «Ты знаешь, а плохо? Платье как по тебе шили, хотя мне кажется, оно не новое». Это захихикало. Угадал, она не новая, в нем уже три века девушки на первый шабаш ходят. Но под фройлен Надю его подгоняли. Весь день портной работал. «Ты тоже великолепно выглядишь, папа», — сказала Надя. «Тебе надо носить костюм и галстук. Это так... Э, очаровательно-старомодно». «Спасибо, родная», — кивнул я. «Ты умеешь создать отцу бодрое настроение. Фрау Вальдфогель, как у нас со временем». «У вас есть четверть часа», — сказала ведьма. «Вы можете выпить пиво или вина в баре, или водки». «Водки? Что вы обычно пьете по вечерам?» «Нет, водку не могу. Я обещал своему медведю не пить без него», — ответил я. Надя хихикнула. «Фрау Вальдфогель, а удовлетворите мое любопытство. У вас действительно шестьсот шестьдесят пятая встреча?» «Кажется, мне удалось смутить ведьму». «В какой-то мере да», — уклончиво сказала она. «Понимаете ли, Антон, мы, ведьмы, слегка суеверны, потому у нас уже почти век 665-я встреча Конклава. Потому она и традиционная». «Интересное решение», — сказал я. «Я тоже так считаю», — ответила ведьма без тени иронии. «Ведь главное — это сохранить душевное равновесие и позитивный взгляд на мир». Я не нашелся, что ответить, зато Надя негромко сказала «Один-один, папа».